Глава 28. Это был её первый скоростной спуск. Конечно, Дерин читала о методе скользящего спуска в учебнике по аэронавтике, и не было мичмана, который бы не мечтала опробовать его на практике. Но, к сожалению, он считался слишком опасным, поэтому за весь полёт случая попрактиковаться не представлялось. Первым важным условием был угол наклона троса по отношению к кораблю. В данный момент он оказался слишком крутым. Как бы не грохнуться в снег с высоты несколько сотен футов. Учебник утверждал, что идеальный угол наклона для спуска 45 градусов. Значит, ее первая задача заставить гексле быстро спуститься до подходящей высоты. «Эй, зверушка!» – крикнула она. «У меня тут спичка, и я собираюсь ее поджечь!» Ближайшее щупальце свернулось в спираль, но остальные даже не шевельнулись. Дерин зарыщала от злости. «Неужели ей подсунули единственную бесстрашную медузу во всем флоте?» «Эй ты, летучая скотина!» – заорала она, раскачиваясь на стропах. «Если немедленно не спустишься, то я сойду с ума и прямо тут устрою самосожжение!» Еще несколько щупалец тревожно зашевелились. Над головой послышался тихий свист. Гексле стравливала водород, но медленно и понемногу. Дерин с удвоенным азартом принялась раскачиваться, пиная ногами ближайшие щупальца и дергая стропы. «Спускайся, паразитка!» Запах водорода усиливался. По мере спуска угол натяжения каната становился все более пологим. словно у лески пикирующего воздушного змея. Теперь ей предстояла сложная задача — переделать сиденье пилота в приспособление для скоростного спуска. Делин принялась расстегивать крепления. Сначала отстегнула страховочные ремни на уровне плеч и намотала их на запястье. Затем наступила очередь пояса. И тут у нее закружилась голова. Больше ничего, кроме собственного веса, не удерживало её на сиденье. Дерин внезапно вспомнила, что не спала почти сутки, если не считать сном то время, которое она провалялась без сознания в снегу. Возможно, сейчас не самый лучший момент для опасных трюков. Она задумчиво посмотрела на расстёгнутую страховочную систему и стропы, пытаясь вспомнить, как надо по-новому скрепить ремни. А ещё ей понадобятся обе руки. Чем же она станет держаться?» Дерин вздохнула. Малейший толчок наверняка скинет её вниз, но другого выхода всё равно нет. «Забудь, что я тебе говорила!» – велела она Медуде. «Теперь мы полетим медленно и плавно!» Щупальца Гексли всё ещё испуганно извивались, но Медуза продолжала опускаться. Угол наклона троса почти достиг 45 градусов. После нескольких неудачных попыток устройство для скоростного спуска, наконец, было готово. Оно выглядело как две петли, пристегнутые к тросу карабином. Дерин отпустила стропы и продела руки в петли. Теперь начиналось самое страшное. Стиснув зубы и борясь с накатившим головокружением, Дерин подтянулась на обеих руках. В следующий миг она уже стояла, скрючившись на шершавом сиденье. Оставалось только шагнуть вниз. Дерин покрепче ухватилась за ремни и бросила взгляд на ледник. Черт побери! Пока она готовилась к спуску, шагоход преодолел половину расстояния до корабля. И что гораздо хуже, медуза снова начала подниматься. Под этим углом она соскользнет по канату слишком быстро, Учебник по аэронавтике был полон печальных историй о пилотах, которые совершили эту ошибку. дерен выпрямилась в полный рост, почти уткнувшись макушкой в мембрану Медузы и крикнула «Бу!». Медуза содрогнулась всем туловищем и выдохнула вонючее облако водорода прямо ей в лицо. Сиденье качнулось под ногами и подошвы пилота соскользнули. Дерин ощутила рывок. Ремни туго затянулись вокруг запястья, и она с диким поплем стремительно полетела вниз. Встречный ветер свистел в ушах, выбивал слезы из глаз и леденил щеки. Это был настоящий полет. Лучше, чем на корабле или медузе, или даже на воздушном шаре. Дерин почувствовала себя ястребом, падающим с неба на добычу. Несколько ужасных секунд наклон каната становился всё круче, как и предупреждал учебник. Освободившись от веса лётчика, медуза резко взмыла вверх. Дерин глянула на карабин, скользящий по тросу с громким шипением. Из-под металлической застёжки валил дым, но верёвка не успевала вспыхнуть. Всё шло отлично, пока сильный порыв ветра не поднял медузу ещё выше. Корабль стремительно приближался. Команда уже готовилась к обороне. В снегу успешно копали траншеи. Хорошо, значит, не понадобится рапортовать. Она сможет добежать прямо до машинного отделения и вернуться оттуда раньше, чем шагоход доберётся до корабля. Внезапно Дерин увидела впереди на тросе какой-то тёмный комок. То ли узел, то ли дефект. Она была испугалась, что на такой скорости вывернет руки или, хуже того, порвется ремень. Но тут же сообразила, что это такое. Вниз по тросу неспешно ползла вестовая ящерица. «Уйди с дороги!» – завопила Дерин. В последний момент зверушка услышала ее и, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, прыгнула в воздух. Дерен пронеслась под ней. Ящерица свалилась обратно на трос, намертво в него вцепилась и разразилась бессвязными воплями. «Извенец зверушка!» Корабль приближался слишком быстро. Дерин попыталась притормозить, болтая ногами в воздухе. Хорошо хоть оболочка наполовину сдулась, до падения оставались секунды. Ищейки и токелашники разбегались с пути, она отпустила петли, и с размаху врезалась в мембрану. Поверхность корабля сомкнулась вокруг, словно глубокая мягкая перина. На какой-то миг Дерин почувствовала, что задыхается в складках тёплой кожи воздушного зверя. В ушах стоял звон, перед глазами всё расплывалось. Она перевернулась на спину, чтобы глотнуть воздуха, и нос к носу столкнулась с любопытной ищейкой. «Ой!» – пожаловалась Дерин. «Как больно-то!» Ищейка обнюхала её и гавкнула. Возможно, падая, Дерин пробила ещё одну дырку в мембране. Дружеские руки подхватили её, вытащили на поверхность и поставили на ноги. «Ты в порядке, парень?» «Угу, спасибо!» – пробормотала она, оглядываясь в поисках кого-нибудь из офицеров. Но, похоже, никому не требовался её рапорт. Вокруг столпились только текелажники, вся остальная команда копошилась внизу. «Его уже видно?» – спросила Дерин. «Ходячую машину?» Текелажник обернулся и указал в сторону горизонта, откуда, блестя на солнце, приближался грозный противник. «Говорят, она здоровенная». «Это уж точно», – подтвердила Дерин и заспешила вниз. Колени у неё всё ещё подгибались. Мембрана пружинила под ногами. Только бы Алик оказался в машинном отделении. А вдруг он догадался, что означает сигнал боевой тревоги, и попытался убежать. Или, увидев на горизонте врага, какой-нибудь безмозглый офицер решил снова его запереть. Чем быстрее она найдёт Алика, тем лучше. Чтобы не терять времени, Дерин соскользнула прямо по спутанным вантам и влезла в гондолу через разбитый иллюминатор, выбив ногой остатки стекла. Осколки царапнули её комбинезон, но Дерин не обратила на это ни малейшего внимания. Внизу не было никакого хаоса, только хорошо организованная спешка. Мимо Дерин несколько раз пробежали группы вооружённых людей. Откуда-то снаружи доносился многоголосый свист, на которой слетались стаи ястребов. Но что птицы и пневматические пушки могут сделать боевому шагоходу? У них нет и шанса. Наконец Дерин добралась до коридора, ведущего в машинное отделение. Она промчалась сквозь него и ворвалась внутрь с криком. Олег! Мистер Шарп!» Резкий голос доктора Барлоу остудил ее порыв. «Что означают все эти вопли и беготня?» Дэрин прищурилась, вглядываясь в сумрак. «Слава богу, Олег был тут, рядом с ящиком!» Олег! воскликнула она. «Твоя семья! Они пришли за тобой!» Мальчик сразу поднялся на ноги. «Так я и знал!» – пробормотал он. «Они прислали парламентера?» – спросила доктор Барлоу. «Они прислали чертов военный шагоход!» Больше не обращая внимания на учёную леди, Дерин схватила Алика за руку и потащила за собой. Оказавшись в коридоре, Алик бесцеремонно освободился. Дерин не стала настаивать. По пути на нижнюю палубу Алик произнёс. Стало быть, Форгер решил не мудрствовать и поступил самым прямым и очевидным способом. Если уж говорить об очевидных способах, объясни, где твоя семья добыла австрийский шагоход. Если я скажу, ты мне поверишь? Не знаю, не знаю. Они спустились на нижнюю палубу и угодили в вдавку. На главном выходе толпился целый отряд. Дерин застыла на месте при виде надписи «Осторожно, взрывчатка» на многочисленных ящиках. «Они что, собираются применить авиабомбы?» – удивился Алик. «Да откуда они будут их сбрасывать?» «Может, с Гексли. Главное, чтобы ваш шагоход не вздумал начать стрельбу первым». Дейрин оглянулась и потащила Алика в сторону. «Пошли, вылезем в окно». На нижней палубе ещё не успели вставить новые стёкла в иллюминаторы, и вылезти наружу оказалось нетрудно. Дерин без колебаний первой высунулась в окно, но её ожидал небольшой сюрприз. Земля была дальше, чем она ожидала. Олег смотрел вниз с большим сомнением. «Снег мягкий», – заявила Дерин, уговаривая саму себя. «Подумаешь, небольшой полёт». «Только после вас», – любезно сказал Алик. «Обойдёшься», – воскликнула Дерин. Схватила Алика за руку и вместе с ним вывалилась наружу. Приземление оказалось не таким уж жестким. Снег с хрустом просел под ними, словно огромная холодная подушка. Олег поднялся на ноги и недобро взглянул на Мичмана. «Ты вытолкнул меня?» «Ну да, вытолкнул». Не стало отпираться Дерин. «Давай об этом потом. Нет времени на пустые разговоры». И она указала на приближающийся шагоход. Дерин почувствовала, как дрожит земля от его тяжелой поступи. Низкий рёв двигателей сотрясал воздух. Шагоход топал к ним в клубах снежной пыли. По крайней мере, они не стреляют. Они не станут стрелять, пока не удостоверятся, что я в безопасности. На это я и рассчитываю, пробормотала Дерин. и она кинулась навстречу шагоходу, таща Алика за собой. Команда Левиафана, засевшая в наспех вырытых окопах, проводила их удивленными взглядами. Теперь Дерин видела, что задумал капитан. В небе над кораблем парила вторая медуза. Под ней болтался Ньюгерк, сжимая в руках бомбу. Еще несколько бомб лежали в снегу, объединенные проводами в единую цепь. «Если шагоход наступит хоть на одну, узорвутся все!» Пробегая сквозь укрепления, Дерин слышала за спиной предостерегающие крики, но предпочла притвориться глухой. Ей хотелось утащить Алика как можно дальше от корабля, пока не началась перестрелка. «Как думаешь, твои нас уже заметили?» «Давай проверим!» Алик остановился и замахал руками. Шагоход быстро двигался прямо им навстречу. Внезапно раздалось шипение, и машина сдала назад. На миг Дерин показалось, что она вот-вот упадёт. Но тут шагоход развернулся боком, выставив вперёд одну из гигантских ног, и элегантно затормозил, подняв тучу снега. «Молодец, Клоп!» – одобрительно заметил олег и повернулся к Дерин. «Они нас заметили!» «Шикарно!» «И заранее прошу прощения вот за это!» Дерин выхватила свой нож с тропорез и приставила его к горлу Алика. «Что ты дел?» – начал он и умолк, когда ледяная сталь коснулась кожи. «Спокойно, дурачина!» – прошептала Дерин. «Я хочу обойтись без жертв, или предпочтешь, чтобы тебе отрезали голову?» «Никакой логики!» – возмутился Алик. и ощутил, как лезвие теснее прижалось к шее. Дерин со зловещей усмешкой держала нож у горла Алика, ожидая, когда шагоход подойдет поближе. Но машина замерла в отдалении, неподвижная, словно железная статуя. «Эй, вы там!» – крикнула дерен стальному монстру. «Не двигайтесь, иначе я отрежу голову вашему приятелю!» «Если это сделаешь!» – сообщил Алик. «Тебя мгновенно разнесут в клочки!» «Спокойно!» – прошептала она. «Я же не собираюсь на самом деле!» Голос Делин потонул в рёве и металлическом скрежете. Обе заслонки шагохода поднялись одновременно. Внутри маящили чьи-то бледные лица. «Ага!» – воскликнула Делин. ну теперь они нас точно видят!» Алик вздохнул. «Чего ты хочешь, чтобы они немедленно сдались превосходящим силам в лице тебя с этим жалким ножичком?» «Ну…» дерен насупилась. «По правде, я ещё не продумал весь план до мелочей». «И кто из нас дурачина?» – укоризненно спросил олег «Уж точно не я!» – парировала Дерин. «Если корабль цел, то лишь благодаря моей смекалке…» алекс снова издал тяжёлый вздох. «Просто крикня, чтобы фольгера спустился вниз под белым флагом, он-то знает что делать. Дерин нашла эту мысль разумной. Кем бы ни оказался фольгера, она набрала воздуху и закричала: « Эй, жестянщики, пришлите сюда фольгера. Ждать ответа пришлось долгое. Дерин оглянулась, ветер затих. ью-юкерг без толку парил в небе над кораблем. Дэрин понадеялась, что он случайно не выронит бомбу. Экипаж, засевший в окопах, хранил молчание. Единственным звуком было потрескивание остывающих двигателей безобразной ходячей машины. Дэрин задумалась, как офицеры отнесутся к её экспромту с Аликом, ведь никто не приказывал использовать его как заложника. Впрочем, других приказов ей тоже никто не отдавал. Негромкий металлический скрежет привлёк внимание к шагоходу. Между его ногами распахнулся люк, и наружу выпала цепная лестница, которая несколько мгновений раскачивалась, блестя на солнце. Потом по ней медленно и аккуратно спустился какой-то человек. Дэрин заметила шпагу, торчащую из-под меховой куртки. «Это и есть Фольгер?» – прошептала она. Олег кивнул. Надеюсь, ваш капитан уважает белый флаг. А уж я-то как надеюсь, сказала Дерин. Один выстрел из орудия вмиг уничтожит Левиафан. Что ж, теперь можно приступать к переговорам.